Сабина. Накрой на ужин тут. Пока я была в ванной, Амин успел переодеться. Времени у него было достаточно. Справиться с внутренней дрожью получилось не сразу. Мысленно я досчитала до 10 и обратно, но это не помогло. Хорошо. Подождёшь немного? Я не знала, когда ты придёшь. Немного подожду. 10 минут, не больше. Это было очередной издёвкой, но одновременно с этим и нет. Он правда хотел получить свой ужин через 10 минут. В углу спальни располагался камин. Возле него я приметила столик. Пока я Наскора разогревала еду, заваривала чай и выкладывала на блюдо сыр, хлеб и фрукты, то старалась не думать. Мысленно напевала старую колыбельную, вспоминала маму, что угодно, только не думать о случившемся. Аб Аминь. Вот только влажная, наскоро застерпанная на груди платье напоминало, какой он на вкус. Когда-то я завидовала сестре. И вот желания сбываются. Но слишком поздно порой осознаёшь, что некоторых желаний нужно бояться. Пока я накрывала на стол, Амин стоял на балконе. Дверь была открыта, и тёплый ветер приносил с собой звуки леса вместе с обрывками разговора. «Я приеду». «Нет, я тебе сказал. Не завтра». «Мне нужно, чтобы это...» С кем он говорит и о чём, я не понимала, как не прислушивалась. Поставив на стол чайник и бутылку вина, которую он сказал принести из погреба, снова решил задеть. Я услышала, как он вошёл, но поворачиваться не стала. Сделала вид, что поправляю приборы. Амин остановился позади. «Жасмин!» Я похолодела, забыв и о вилках, и об ужине. Выпрямилась, впилась взглядом в его лицо. «Что?» «Жасмин!» — повторил он. «Ты пахнешь жасмином!» — сказал и, сев прямо на пол у столика, показал на другую его сторону. «Садись, Сабина, поужинаешь со мной!»